в 1839 году, я рассталась с театральным миром. Впрочем, в Москве, куда мы с мужем поехали тотчас после Венца, я в доме Михаила Семеновича Щепкина видела московских артистов. Уже на Щепкина было очень доброе, оригинальное лицо. Она была турчанка и маленькая привезена каким-то барином в Россию. Ее окрестили в православную веру, она воспитывалась в барском доме, и из него вышла замуж за Щепкина. Я привыкла в своем большом семействе видеть огромные блюда за столом, но и меня удивила громадность блюд в доме Щепкина. Впрочем, за столом сидело множество народу, кроме своего большого семейства. Всегда обедали гости, бедные студенты, являвшиеся каждый день по три-четыре человека обедать к Щепкину. В прежнее время учащийся бедняк всегда находил где пообедать. К нашему отцу тоже ходили два студента каждый день обедать года два подряд, но им подавался обед отдельно. Самовар подавался у Щепкиных такой громадный, что пар от него валил, как из стендера. С первым из литераторов я познакомилась с Белинским на другой же день после моего приезда в Москву. Панаев завез меня к Щепкиным, а сам отправился к кому-то на вечер, где должны были собраться московские литераторы. Старшая дочь Щепкина чувствовала себя нездоровой, лежала в постели у себя в комнате наверху и прислала брата за мной. Я нашла в ее комнате молодежь. У печки, прислонясь, стоял белокурый господин. Мне его представили, это был Белинский». Он не принимал участия в общем разговоре, только понюхивал табак. Но когда зашел разговор об игре Мочалова, Белинский заговорил. И я запомнила его сравнение игры двух артистов. «Смотря на Каратыгина, — сказал он, — не на минуту не забываешь, что это актер. А в Мочалове представляется «Человек» со всеми его достоинствами и пороками. С Белинским я стала видаться каждый день. Он приходил к нам утром, пока щипанаев не уезжал с визитами, и постоянно беседовал о литературе. Белинский смотрел на меня, как на девочку, но ну, чем я тогда в сущности и была, поддразнивал меня, чем мог. Я сердилась, ссорилась с ним, но скоро мирилась. Мы жили на Арбате, Белинский нанял себе комнату от жильцов против нашего дома во дворе и пригласил нас на новоселье пить чай. Комната была у него в одно окно, очень плохо меблированная. Я вошла и удивилась, увидя на окне и на полу у письменного стола множество цветов. Белинский, самодовольно улыбаясь, сказал, «Что-с? Хорошо? А каковы лилии?» Весело будет работать. Не буду видеть из окна грязного двора. Любое с лилиями, я спросила Белинского. А должно быть, вам дорого стоило так украсить свою комнату? Белинский вспыхнул. Он при малейшем волнении всегда мгновенно краснел. Ах, зачем вы меня спросили об этом? С досадой воскликнул он. Вот и отравили мне все. Я теперь вместо наслаждения буду казниться, смотря на эти цветы. Панаев его спросил, почему вы будете казниться? Да разве можно такому пролетарию, как я, позволять себе такую роскошь? Точно мальчишка не мог воздержать себя от соблазна. Денежные средства Белинского тогда были очень плохи. Панаеву очень хотелось, чтобы Белинский сделался постоянным сотрудником отечественных записок, в успехе которых он принимал самое живое участие. Панаев тогда отдавал в этот журнал свои повести даром. Впрочем, не он один, а были другие литераторы, которые делали то же самое. Вот какие были в те времена аркадские взгляды в литературе. Собственный дом Аксаковых был, кажется, на Арбатской площади. Я помню хорошо, что против их дома стояли большие весы и валялись клаки сена на площади. В зале нас встретили старики Аксаковы и были очень приветливы ко мне. Пришла Вера Сергеевна, старшая дочь Аксаковых, и сказала отцу и матери, идите гостю в кабинет, а мы пойдем в сад. Сад для города был очень большой, и в нем было множество белых махровых роз. Мы уселись в беседке и заговорили о сочинениях Гоголя. Вера Сергеевна благоговела перед его талантом и сказала мне, «К нам неожиданно сегодня приехала обедать Гоголь. Вот вы увидите самого автора». Нас позвали обедать. Вера Сергеевна, идя в комнату, сказала... Я вас должна предупредить, чтобы вы не удивились, если вам не представят Гоголя. Он не любит теперь никаких новых знакомств, особенно с дамами. Он такой стал болезненный, нервный, не может выносить даже за столом шума, так что меньшие мои братья и сестры сегодня обедают отдельно. Я была очень довольна, что избавлюсь от представления мне Гоголя. Я очень конфузилась в такие минуты. Мы вошли в столовую одновременно, как в нее входил Гоголь с хозяином дома и Панаевым. Хозяйка дома усадила меня возле себя, а по другую сторону посадила Гоголя. Ему было поставлено вольтеровское кресло. На противоположной стороне сидел хозяин дома с сыном и Панаевым. Трудно было иметь более сходство, какое я нашла у Аксакова сына с отцом». Подростки сыновья сидели между Панаевым и Гоголем. А возле меня Вера Сергеевна и ее сестра лет 14. У прибора Гоголя стоял особенный граненый большой стакан и в графине красное вино. Ему подали особенный пирог. Жаркое тоже он ел другое, нежели все. Хозяйка дома подчивала его то тем, то другим, но он ел мало отвечал на ее вопросы каким-то капризным тоном. Гоголь все время сидел сгорбившись, молчал, мрачно поглядывал на всех. И изредка на его губах мелькала саркастическая улыбка, когда о чем-то горячо стали спорить Панаев с младшим Оксаковым. Когда встали из-за стола, Гоголь сейчас же удалился опять в кабинет отдыхать после обеда. А мы все уселись на большой террасе пить кофе. Хозяйка дома отдала приказание прислуги, чтобы не шумели, убирая со стола. Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который жил летом на даче в Павловске. Он только что начал свое литературное поприще. На музыке в вокзале он и Сологуб резко выделялись в толпе. Оба были высокого роста и оба со стеклышками в глазу. Они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня. У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговорами о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штетина, причем не потеряв присутствие духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе. Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью. Между прочим, Знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свести сгоревшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не позволяет ему сесть в лодку. Причем жалобно восклицал «Мурир сижен? Умереть таким молодым?» На музыке я показала этому знакомому, так как он был деревенский житель, всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Сологуба и Тургенева. «Боже мой!» – воскликнул мой гость. «Да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе, умереть таким молодым?» Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил... У него такой тоненький голос, что очень поражает в первую минуту при таком большом росте и плотном телосложении. Мне все-таки казалось невероятным, чтобы это был Тургенев. Но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации. Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу. А из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение. Многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части. Одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами. И одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла в толпе по аллее. Впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он будто бы вчера спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей, будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь. Надо было чем-нибудь занять своих дам. С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему, когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым. Это возмутительно видеть в умном и образованном человеке. Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей. От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения, что он их дарит редакторам журнала. Так вы считаете позором? сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? «Стыдно и больно мне за вас, Тургенев», — упрекал его Белинский. Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость. Белинский для своего кружка был нравственной уздой, так что после смерти его все, как школьники, освободясь от надзора своего наставника, — Почувствовали свободу. Им более не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки, которые на деле были далеки от идеальности, или впадать в самобичевание своих слабостей. У Тургенева в молодости была слабость к аристократическим знакомствам, и он, бывало, все уши проружит, если попадал в светский салон. Он также во всеуслышание рассказывал, когда влюблялся или побеждал сердце женщины. Впрочем, последней слабостью страдали в кружке почти все. Хвастались своими победами, и часто поэтизированная в их рассказах женщина вдруг превращалась в самую прозаическую денежную интрижку. Но иногда их болтливость о сердечных тайных порядочных женщин влекла за собой печальные последствия. Тургенев жил на даче в Парголове, часто приезжал в город и останавливался у нас, так как не имел городской квартиры. Тургенев восхищался своим поваром, которого нанял на лето, описывал, какие тонкие обеды он готовил, когда Тургенев приглашал к себе на дачу своих знакомых. «Небось, графов и баронов угощаете тонкими обедами, а своих приятелей-литераторов не приглашаете к себе», – шутя заметил Белинский. Тургенев обрадовался этой мысли и пригласил всех к себе на дачу на обед, говоря, что он сделает такой фестиваль, какого мы не ожидаем. День он назначил сам и требовал от всех честного слова, что приедут к нему. «Мы-то приедем, а вот вы-то не проделайте с нами такую штуку, как зимой. Созвали нас всех на вечер, а сами не явились домой», – сказал Белинский. С Тургеневым не раз случалось, что он пригласит приятелей к себе и по рассеянности забудет и не окажется дома. Белинский сказал, прощаясь Тургеневу, я за день до нашего приезда напишу вам, чтобы вы не забыли своего приглашения. День был жаркий, когда мы в 11 часов Все шесть человек приглашенных отправились в коляске в Парголово. Все были утомлены от жары и пыли в дороге. Подъехав к даче Тургенева, все радостно вздохнули и стали выходить из коляски. Но всех поразило, что Тургенев не вышел нас встретить. и стали стучаться в двери стеклянной террасы. Мертвая тишина царила в доме. У всех лица повытянулись. Белинский воскликнул, неужели Тургенев опять сыграл с нами такую мерзкую штуку, как зимой? Но его успокаивали, предполагая, что Тургенев, вероятно, не ожидал так рано нашего приезда. Да я писал ему, что мы в час будем у него. Это черт знает, что такое». Хотя бы в комнату нас спустили, а то жарились в дороге на солнце и стой теперь на припеке, горячился Белинский. Наконец выскочил из ворот какой-то мальчик, и все на него набросились с вопросами. Оказалось, что барин ушел, а его повар сидит в трактире. Дали мальчику денег, чтобы он сбегал за поваром и привел его отворить дверь. Мальчик убежал, а мы в ожидании уселись на ступеньках террасы. Повар не являлся. Белинский настаивал ехать домой. Мы уехали бы, но кучер нашей коляски не соглашался вести нас обратно, пока не отдохнут его измученные лошади. По неволе надо было сидеть у запертой дачи. Все проголодались. Панаев и двое из приехавших отправились в трактир посмотреть, нельзя ли достать что-нибудь поесть. Тогда Парголово было настоящей деревней. Еду трудно было достать. Панаев вернулся и объявил, что в трактире никакой еды нет, да и такая грязь, что противно кусок хлеба взять в рот. Все еще питали надежду, что Тургенев вернется домой. Я не рассчитывала на обед, понимая, что если повара нет дома, так какой же можно приготовить обед, когда уже был второй час, да и провизии негде достать. В Парголове только рано утром запасались всем у разносчиков, объезжавших дачи. Я пошла в избу хозяйки дачи, купила у нее яиц, молока, хлеба. В это время явился повар. Белинский накинулся на него с вопросом, где его барин. Повар отвечал, что не знает. «А обед тебе сегодня заказан барином?» – допрашивал Белинский. «Никак нет -с. Изумление и испуг выразились на всех лицах. Белинский весь вспыхнул, многозначительно посмотрел на всех и неожиданно разразился смехом, воскликнув: Вот так задолжен нам фестиваль Тургенев. Все тоже рассмеялись над комическим своим положением. Я-то, дурак! говорил Беринский, хотел провести приятный день на даче. И, обратясь к повару, продолжал, иди, любезный, отыщи своего барина где хочешь и приведи его домой. Панаев и другие послали повара к священнику, так как Тургенев уже сообщил им, что он ухаживает не без успеха за хорошенькой дочерью священника и постоянно там сидит. Мы пошли на берег озера, в ожидании прихода Тургенева уселись в тени под деревом и любовались природой. Белинский лежал на траве и вдруг произнес «Как легко мне дышится! Не то, что в городе! Какая обида, что я одного-то дня не мог провести, как добрые люди! Что-нибудь да взбесит тебя!» Вскоре пришел Тургенев и стал божиться, что мы сами виноваты, что он ждал нас завтра. Его спросили о письме Белинского. Тургенев уверял, что никакого письма не получил. «Хорошо» сказал Беринский. «Без оправдания обойдемся. Благодарите Бога, что вы мне не попались на глаза в первую минуту. Я бы вас раскостил на все корки. Теперь нервы мои успокоились, и я не хочу вновь их раздражать. Сейчас уедем в город». Тургенев начал упрашивать остаться и сказал, что обед уже заказан. «А в котором часу вы нас накормите? Чай вечером?» Спросил Белинский шутливым тоном. Тургенев отвечал в том же тоне, что его повар всемогущий и обед будет готов к пяти часам. Тургенев употребил все усилия, чтобы занять гостей, и успел в этом. Между прочим, он предложил стрелять в цель. Все пошли на его дачу, и Тургенев нарисовал углем на задах старого сарая человека и обозначил точкой сердце. Никто из его гостей не умел стрелять. Белинский каким-то образом с первого выстрела попал в самую точку, где было обозначено сердце. Он как ребенок обрадовался и воскликнул «Я теперь сделаюсь бретером, господа!» Но затем стрелял так неудачно, что даже ни разу не попадал в фигуру. Стрельба продолжалась долго. Легкий завтрак дал себя почувствовать, и все ждали нетерпеливо обеда. В шесть часов Белинский обратился к Тургеневу с вопросом, «Что же ваш всемогущий повар не подает обед? Мы голодны, как волки!» По обеду, приготовленному на скорую руку исключительно из старых тощих куриц, Нельзя было судить о кулинарном таланте повара. Тургенев, осознавая это, сказал, «Господа, в воскресенье приезжайте-ка...» Но ему не дали окончить фразы. Все покатились со смеху, и сам Тургенев присоединился к общему смеху. Белинский едва мог отдышаться от хохота, воскликнув, «Тургенев, вы наивны, как младенец!» «Нет, уж старого воробья на Микине не надуете!» Новое приглашение Тургенева всех развеселило, и шуткам не было конца. Тургенев смешил, рассказывая свое положение, когда его повар в испуге прибежал и объявил, что гости приехали к нему на обед, и в каком он страхе шел к озеру.